«Встречавшие» 17 глава, стих 17. Апостол рассуждал ежедневно на площади со встречавшимися. О чем? Он благовествовал им Иисуса и воскресение. Промысел вел души человеческие через Афинскую площадь, где стоял апостол и говорил о Боге живом. Некоторые из эпикурейских и стоических философов спорили с ним и называли его за спиной «суесловом». На площади речь апостола Павла обращалась ко всем. В результате этого апостольского и Божьего слова образовалась группа уверовавших. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали, между ними был Дионисий Ареапагит и женщина именем Дамарь, и другие с ними. Конечно, по каким-нибудь своим житейским надобностям люди проходили через площадь, а, может быть, некоторые спешили на поклонение ложным богам. Апостол стоял на площади, как есть, и таинственно совершалось улавливание душ. Один берется, другой оставляется». Благодать встречается таинственно с душой человеческой на всех путях и площадях мира. Иногда среди самых земных шумов и идей мира человек слышит кроткий голос истины. Друг земной или небесный вкладывает ее в самое сердце. И истина вдруг кажется человеку бесконечно более дорогой и близкой, чем все зовы мира, сулящие счастье, и победные клики земли. Почему один откликается, берется, а другой не отвечает голосу истины и оставляется во лжи? Слово Божие объясняет эту тайну притчей о сеятеле и семени. Истина Божия стучится, и она падает, как семя, во всякое человеческое сердце. В глубинах своего свободного бытия человек отталкивает или принимает истину. Господь же, как солнце, светит всем. Если бы можно было духовными очами взглянуть на Афинскую площадь в то время, как там стоял апостол, можно было бы увидеть солнце Христа, ослепительно сияющее среди этой площади, и одних людей можно было видеть согревающимися и радостно озаряющимися этим солнцем других — сокрытыми за холодными каменными стенами своей самости».